Евгений Сухов. Резидент. Роман. серия СМЕРШ. Спецназ «Сталина». Москва. Издательство «Эксмо». 2018 год. Категория 16+. Анотация. 1944 год. Западная Украина. Оперуполномоченный СМЕРШ капитан Тимофей Романцев расследует дело о гибели своего заместителя – По данным разведки, в тылу наших войск действует группа диверсантов, которой поручено уничтожение комсостава и подрыв железнодорожных путей. романсов захватывает перебежчика, который сообщает имя резидента, руководящего шпионской сетью. Но одного имени мало. Чтобы вычислить немецкого прихвостня, нужна дюжина оперативников-специалистов, да еще время на подбор команды. Понимая, что каждая упущенная минута работает против него — Капитан в одиночку начинает охоту на резидента.